Духовная сила православной церкви сливалась с историей Руси, понячим родина, нашей суровой природы, монастырями, веры, и я понимала, что всё это наше родное, неотделимо близкое, хотя оно и находится сейчас в опале, но без него невозможно жить. На четвёртый глаз мы начинаем петь тропарь. «Иже добродетели подвижник, яко истины воин Христа Бога на страсти ведьми подвязался в жизни временней, и заканчиваем, и не забуди, як уже обещался сей, посещая чад твоих, Сергия преподобне отче наш». Потом пелась стихира. Преподобный отче наш Сергий мира красотой и сладость временную отнюдь возненавидел сей монашеское житие патче возлюбив и ангелом собеседник быть исдобился сей и светильник многосветлый российские земли. Тёмная изба, мечущийся по стенам отсвет лампадного оганька, безмолвная тишина дома уходили Я счётливо видела жизнь преподобного Сергия, церковь, где он молился, и тот далёкий, отдалённый столетиями мир, живший верой в Господа. Слушать Юлю доставляло большую радость. Я часто думала, насколько хорошо надо было знать, запомнить и любить жития святых, службу, историю русской церкви, чтобы суметь передать всё очарование, красоту, силу веры и любви к Богу. людям, церкви. Для этого и самому надо было быть очень хорошим человеком. Запомнилось мне чтение Акафистов, Николаю Чудотворцу, Божией Матери, Сергию Преподобному, канонов или церковных служб. Юля читала ясно, отчетливо и Весёлая и общительная в жизни, она сразу становилась строгой и серьёзной. Голос приобретал торжественность. Славянский язык звучал чётко, каждое слово было понятно, значительно. Вот тогда-то я и осознала, что молиться нужно только на славянском языке. Наш разговорный язык слишком пошлен, подчас циничен. Мы молились, и тяготы жизни, страхи отступали. и сознание, что с нами Бог, охватывало тебя. Сколько мне дали Юлины рассказы, как помогли выдержать тяжесть ссылки, жизнь на краю маленькой деревеньки, затерянной среди лесов, среди чужих, враждебно настроенных людей, может понять только тот человек, который сам пережил всё это. Вспоминаются рассказы из Потерикона. Маленькие пятистрочные повести, читанные когда-то по нескольку раз, в пересказе Юли расцвели яркими красками, оживали. Авва Павел, увидев человека пашущего на сле своем поле, сказал своим ученикам. И этот простенький давно забытый рассказ в дополнительном толковании Юли становился целью жизни. Хотелось подражать и поступать именно так, как говорил Авва Павел. Бабка Александра, слушая Юлины рассказы или молясь с нами, восклисала: "Да как же хорошо, Господи, Господи, а люди ещё грешат". Бабушке особенно нравились рассказы из Потерякона. Она готова была их слушать по нескольку раз, открывая в них каждый раз что-то новое, необычное. Любила жить я Алексея, человека Божия, Трифана мученика и Адриана и Наталии, а также апокрифические сказания о Божией матери, которых Юля помнила довольно много. Иногда задавала вопрос: "А почему же поп-то наш в Корсуне никогда церковь стояла ничего не рассказывал, а запрещено при царя было?" Красота-то какая, а народ не знал. Иногда вечерами после молит Бабушка сказывала нам северные сказки. Сказывала хорошо, колоритно и, вероятно, могла стать известной сказительницей. Надтреснутый старческий голос становился пивуч, протяжен. В избук нам вкатывался белок-колобок, вбегала хитрёща лиса-кума. скакал на сером волки Иван царевич, плясала на куриных ножках избушка с бабой-ягой и кощем бессмертным, которых бабка наделяла отвратительными прозвищами и нередко довольно крепко ругала словами, свойственными русскому народу. Но это случалось, когда она очень увлекалась. За 4 года совместной жизни бабушка ни разу не рассказала двух одинаковых сказок. Начало было всегда одинаковым, стереотипным. Но после двух-трёх фраз знакомая сказка становилась новой, вводились новые действующие лица, расцвечивались подробности. Мы с Юлей любили эти сказки и некоторые даже записали. Добрая, хорошая бабушка Александра, наша заботница и ухаживательница. Как она себя называла? Забегу на несколько лет вперёд и расскажу. Как я однажды начала пересказывать своим детям сказки бабушки Александры. Я рассказывала, а ребята вертелись, крутились и не слушали моих сказок. Мне было обидно. Я считала сказки интересными и любила их. В момент рассказа пришла Юля с мужем и детьми. Я пожал вас ей и просил рассказать бабушкину сказку. На пильщаю О чём-то поговорили, и Юлия начала рассказывать, и вдруг произошло чудо. В комнате со звучал бабушкин голос. Вбежала лиса, пытаясь обмануть ленивого, но хитрого кота, зашумел лес, закукарекал петух. Слушая Юлю, я видела бабку Александру, нашу избу в Ершах, огонёк лампадки перед иконой Николаю Чудотворцу, где мы молились более 4 лет, и вдруг разрыдалась. Никто ничего не понял, кроме Юли, которая тоже расплакалась, и сказка осталась неоконченной. Тогда в Ершах я тоже рассказывала. Это были пересказы повести, романов, но я сама чувствовала, что звучали они бледно. Юлия много рассказывала о строении человека, кровообращении, внутренних органах это требовало работы в больнице. Бабка не любила моих лекций, говоря: Ты бы, доченька, что-нибудь для души рассказала, а про печенки мне ни к чему. Вспоминаются наши походы в лес. Шел третий год пребывания в Яршах. Работа в больнице поставила нас на ноги, был кусок хлеба, надежда, что проживем здесь до конца ссылки. Летом, в воскресенье, когда не было дежурств, шли в лес и... Выбирали полянку, расстилали старенькое байковое одеяло, ложились на спину и безмятежно отдавались своим думам. Кругом стояли высоченные, прямые, как стрелы, сосны, ржавые снизу и золотистые, ближе к кронам, тяжелые, разлапистые ели с темной, притемной хвоей. Белые облака с синеватой оторочкой — плыли по голубому небу. Верхушки сосен, качаясь, пытались дотянуться до них, но от беспредельного небесного простора слегка кружилась голова, и мысли теряли четкое очертание. Хотелось полететь за облаками в бездонное небо, и в этот момент уходили верши, райцентр с его вызовами на регистрацию, мысли, окрашенные тревогами и волнениями. Проходил час, каждая из нас думала о чём-то близком и дорогом. Потом Юлия косалась меня рукой и говорила: "Давай молиться". Первым читался акафист Божией Матери. Потом опять безмолвно лежали, вспоминая родных, церковь, друзей. Солнце поднималось выше и выше, смеша ощу чувство тоски охватывало временами душу, и тогда я просила Юлю что-нибудь рассказать. Сколько хорошего дали нам эти дни. Вернусь к воспоминаниям о Юле. Через несколько лет после окончания института она вышла замуж. Замужество её многих удивило, расстроило. Я перестала с ней видеться, осуждала её и даже ругала. Вышла она замуж за молчаливого, хмурого человека, совершенно не верующего. Ухаживал он за Юлей около 2 лет, упорно, настойчиво. Первое время она избегала его, но потом разрешила приходить к ней домой. Бывало, придёшь к ней, а Игорь сидит, насупленный, неразговорчивый, отвечающий только двумя словами: "да", "нет". Я говорила: "Юля, гони его, он чужой, не наш". "Да что ты? Он хороший", отвечала она. За Юлией ухаживало много молодых людей, верующих, родных по духу, но почему-то безрезультатно. В конце второго года ухаживания Юлия согласилась выйти замуж, но поставила условием венчаться. Венчались далеко от Москвы, в сельской церкви, пригласили и меня. Я рвала и метала, отказывалась ехать, но все же поехала. Во время венчания меня поразило Юлия на лицо. Она была за}|та слезами, и в то же время была как-то по-особенному светлым, полным раздумием. Я боялась, что замужество изменит Юлю, оторвёт от церкви, а постоянное общение с неприятным, на мой взгляд, мужем наложит плохой отпечаток. Трудно передать, как я жалела, что нет с нами отца Арсения, который предостёр бы её от этого неверного шага. Но все опасения оказались напрасными. Замужество не изменило Юлю. Она так же часто молилась дома, ходила в церковь, встречалась с друзьями. Трудно сказать, что она сделала, но через год муж её неузнаваемо изменился. Суровость и замкнутость исчезли, и Игорь превратился в добрейшего и общительного человека, деятельного помощника жены во всех её делах. Но самое главное, он стал глубоко верующим человеком. Для многих из нас, и в особенности для меня, он стал другом и обрел черты совершенно новые, да то ли неизвестные. Отец Арсений, встретившись с Игорем в 1958 году, с особой теплотой отнесся к нему. Через два года после замужества родилась дочь, и Юля внешне переменилась, появились новые заботы, радости, огорчения, но внутренне она осталась прежней. Конечно, молитве, церкви и друзьям теперь уделялось меньше времени, слишком много уходило его на работу и семью. Наша дружба никогда не прерывалась, и по-прежнему я стремилась к Юлии со всеми своими горестями и несчастьями. Прибежишь к ней, расскажешь о своём горе, выслушает она, подойдёт к иконам и начинает молиться, сперва одна, потом со мной. Скажет после два-три слова, кажется совсем простых, обнимет тебя, и ты уходишь спокойной, в полной уверенности, что Господь не оставит тебя, и все идет как надо. Заканчивая записки о Юле, скажу, что она оказала на меня огромное влияние, да и только ли на меня. Формирование духовного характера в основном происходило под ее непосредственным воздействием, и отец Арсений говорил мне об этом нечего. не один раз